Послесловие Древнекитайская цивилизация, в отличие от большинства других культур, дошла до нас в непрерывной традиции. Сведения о ней не являются результатом только археологических и антропологических разысканий на руинах погибшей культуры, но познаются как органический, живущий и поныне феномен, входящий составной частью в культуру нынешнего Китая. Из чего же состоит духовная культура Китая? Какие этапы пришлось ей пройти на пути длиной в несколько тысяч лет? Каким образом формировались мифология и связанная с ней система философско-религиозных представлений о жизни, в том числе и смерти в Древнем Китае? Первый этап, пройденный китайской культурой, его можно условно назвать архаическим, мало чем отличается от аналогичных периодов развития других народов. Первобытные племена охотников, скотоводов и земледельцев, вне зависимости от того, в какой части света они находились, имели сходные религиозные представления. Это связано с тем, что первобытные люди, не будучи в состоянии объяснить такие явления природы, как восход и заход солнца, приливы и отливы, лесные пожары, наводнения и прочее, считали их одушевленными силами, наделенными способностью чувствовать и мыслить, духами. Поклонялись также духам растений и животных. Одной из архаичных стадий, которую прошли все культуры, и Китай здесь не исключение, — является тотемизм, то есть социально-религиозная система жизни родовой общины, при которой, во-первых, все члены общины ведут свое происхождение от животного первопредка, тотема, что отражается во внешней атрибутике и в ряде ограничений, накладываемых на рядового члена общины. И, во-вторых, запрещается охотиться на священное животное, кроме специальных праздников, во время которых это животное торжественно убивают, а затем поедают. Запрет распространяется и на сексуальные отношения между членами одного тотема. К архаическим можно отнести еще одну, более позднюю, мировоззренческую систему. Это шаманизм. Для него характерны следующие особенности. Первое. Многомирие, то есть разделение бытия на несколько слоев. Как правило, мир подземный, мир наземный и мир небесный. Второе. Миры взаимосвязаны. Основой жизненного благополучия считается гармония между мирами. Идея гармонии воплощается в образе оси мира или мирового древа, проходящего через все миры и поддерживающего их. Третье. В каждом из миров есть свои боги, воплощение тех или иных стихийных сил. Из них формируется первоначальный пантеон. Четвертое. Человеческая жизнь протекает одновременно в нескольких измерениях, мирах. После смерти, равно как и во сне, а также в состояниях измененного сознания, вызванных при помощи специальных техник или наркотических средств, человек может путешествовать по иным мирам. Пятое. Наличие особого сословия жрецов, шаманов, осуществляющих постоянную связь между мирами. Однако помимо архаичных мировоззренческих систем, были и другие, которые, собственно, и сделали китайскую цивилизацию совершенно особенной. Речь идет о трех религиях Китая — Да, сизме, конфуцианстве и буддизме, в китайском варианте чань-буддизме.